Глава тридцать восьмая В гостевых покоях пахло лавандой, и запах был терпким, резким, раздражающим даже. Я хотела было открыть окно, но тьма за ним всё ещё казалась живой, и я убрала руки от рамы, обняла себя, вздохнула. Стало вдруг тоскливо-тоскливо, и себя жаль, хотя меня-то что... Я-то жева, целая и невредима. Только если Розалии нет, то нужна ли я кому? И не случится ли так, что завтра же Афанасьев объявится, исчезнувший в неведомые дали. Придёт и скажет, мол, Ласточкина, большое тебе человеческое спасибо. Но теперь свободно. Дом продам, наследство. Книгу у меня он не заберёт, как и силу. Только на глаза наворачивались слёзы. Я бы даже всплакнула но почему-то в этой чистой и роскошной но какой-то подавляющей комнате не плакалась и потому я сделала единственное что было в моих силах забралась в кровать легла вытянула руки поверх одеяла в самом деле ласточкина что за сопли на пустом-то месте попросит офанасьев так ты же знала что тут временно снимешь квартиру деньги-то есть и забирать их никто не станет Квартира тоже найдётся, князю попрошу, не откажет. Он мне должен. Но и не в этом дело, он сам по себе не откажет. Святой ещё поможет. Да и мало ли в городе добрых людей. Останусь, пустьню участковой ведьмой, а так себе вольную. Распределения я отработала, денег от оборот не хватит мне на один год и и как-то спокойно стало. Мне ведь ещё ведьмину ночь пережить, и врата заперты, а таскать. отворить, сделать выбор, а какой того не скажут. Но почему-то никто из тех, которые до меня его не сделали. Я вздохнула и почти успокоившись, провалилась в сон. Серая земля, серая-серая. Я даже не представляла, что может быть настолько концентрированный серый цвет. Серое небо, серые следы, уходящие куда-то вдаль. И ощущение тоски, безнадёжности. которая нахлынула в этой вот серости. Даже дышать стало вдруг тяжело. И стоит ли? Погоди, ласточкина, это что-то не то, не так. Я заставила себя встряхнуться. Стало легче. Но где я? И главное, зачем? Правда, кажется, впереди виднеется что-то, то ли тень, то ли фигура. Э, я к ней иду. И идти тяжело. Воздух вязкий, как порой бывает в снах, когда пытаешься куда-то бежать. Здесь же каждый шаг даётся с трудом. Но я всё одно иду, потому что стоять на месте это неправильно. Чем ближе, тем яснее. Дуб, снова дуб. Тот самый. Он единственный кажется настоящим в этой вот сонной серости. И корни его, вбирая в себя окрестную пыль, всё же не теряют красок. Напротив, чем выше, тем ярче становится он. А тяжёлые листья так и вовсе кажутся неестественно зелёными. «Здравствуй!» — я кланяюсь дубу. «Я б пришла, если ты звал меня!» Источник тоже здесь блестит в корнях. «Не он!» Этот голос тих, но я оборачиваюсь. «Женщина высокая, выше меня и, пожалуй, люто». Выше всех, кого я когда-либо видела. Я ей до плеч не достаю. А ещё она бледна и создана из всех оттенков серого. Почти белая кожа, волосы цвета графита, глаза вот разные. Левый почти чёрный, а правый почти белый. Чуть-чуть не хватает, чтобы и вправду чёрный и белый. Одежда старинная, я такую в музее видела. Кланяюсь. ибо та, что стоит передо мной, не человек. Доброго дня или ночи, простите, не знаю, как правильно. Шаг. Она движется сквозь этот странный мир и оказывается рядом со мной. Пальцы её, неуловимо пахнущие пылью, той библиотечной, хранящей в себе тысячу и одну тайну, касаются моего подбородка. Я разгибаюсь и запрокидываю голову, глядя в глаза». Я уже догадываюсь, кто передо мной. И мне страшно. Не стоит. Та, чье имя не спешат произносить лишний раз, качает головой. Я вовсе не так зла, как говорят. Совсем не зла. Просто без смерти не бывает жизни. Но отчего-то все меня боятся. А мою сестру почитают. Знаю. Даже теперь ничего не изменилось. И мне стыдно сразу за всех. Забавные вы люди. Она убирает руку. Я уже и забывать стала. Чего ты хочешь? Я вернуться домой, как минимум, живой и в своём уме, а то ведь мало ли, старые боги у них своеобразное чувство юмора. Ты оказала мне услугу. Это она. Розалия, а зовут её загадку. Не слава, поправляет меня богиня. Я подарила ей имя и силу. Она хорошо служила, и я позволила ей взять больше силы, потом ещё больше, и тогда она решила, что может сравниться со мной. Серьёзно? Это до чего самоуверенной быть надо? Хм. Ты понимаешь. Багиня отпустила меня и шагнула к дубу, чтобы нежно погладить кору его. По ней скользнули бледные искорки, которые вошли в ладони. Анна держала в своих руках многие жизни и многие души, которые по вине было обрести ко мне. Видишь? Она повела рукой, и я вдруг увидела, что по серой равнине бродят бледные тени. Потерялись. В прежние времена такого не случалось, а теперь вот непорядок. Она покачала головой. «Самой собирать приходится. Хочешь, я одарю тебя силой?» «Спасибо, меня уже одарили», — кивает. «Боишься?» «Боюсь», — призналась я. «Просто вы людям тяжело рядом с богами». «И это верно». Она отчего-то решила, что если может собирать души, то равна мне. Ещё и в книгу мою заглянула. Я, как узнала, призвала её. Да не дозвалась, спряталась не слава, сумела. Светлый глаз богини потемнел, а тёмный посветлел. Но теперь всё как должно. Так что проси награду. И смотрит этак в ожидающие. А ведь и вправду можно попросить. Только что. Жизнь долгую, здоровье железное, богатство несметное. Что ещё человеку от богов надо бы? И понимаю, что ничего. Такие подарки без подвоха не бывают. А потому я лучше сама. Э нет, не стоит, я качаю головой. Я не знала о том, кто она. Да и вышло всё по большей части случайно. если бы она к источнику не сунулась, жила бы себе дальше взгляд мой к этому самому источнику устремляется крохотный он здесь совсем ладошкой накрыть можно она желала уйти к другому богу говорю хотя ей богине всё должно быть ведомо и без того к тому что пришёл на нашей земле она чуть склоняет голову да но он её не принял Точнее та вещь, которая где-то там травит наш источник, ваш, мой и сестры. Вода живая, вода мёртвая. Водяния опускается к корням дуба и зачерпывает той самой воды. Здесь она вновь же серая, только играет, когда становится почти белой, как левый глаз. А то вдруг темнеет, густеет, что тёкать. Мы не враждуем, как то придумали люди. Ни к чему оно. Вот и учинили когда-то шутку. Что я там говорила? Юмор у богов и вправду специфический. Шутка. И как понять, какая вода будет? Спрашиваю, глядя на эту игру, чёрного и белого, точнее, оттенков серого. Никак. Та, которая и вправду нужна, отвечает богиня, а потом смотрит на меня. «Только болеет источник, давно уж, вылечи!» «Как?» Я ещё с древним князем не разобралась, и с суженой его, теперь вон божественный источник добавился. «Сила чужая травит, мешает. Забери, отдай куда-нибудь подальше, а то корни дуба от неё сохнут. Уйдёт он, уйдёт и вода, и жизнь». Как-то это прозвучало предупреждающе, что ли. «Почему? Вы ведь знаете, что это и где это? И почему вы просто... Вы же сильнее и вообще богиня?» «В том-то и дело, не место мне в вашем мире, что руками людей сотворено, то только людям и менять», произнесла она неожиданно ласково, будто с ребенком разговаривая. Ты не бойся, оно не злое. Но и не доброе. И ещё я помню, что с Розалией случилось, и не хочу такой смерти. Хотя, конечно, странно бояться смерти, стой рядом с той, кто и есть смерть. Она же коснулась моих волос, осторожно, будто опасаясь прикосновением этим причинить вред. И пальцы скользнули, оставляя тёплый шевой след. У вас же есть те слуги, но ну, не знаю же ридцы, есть ведь. Конечно, есть. Старые боги никуда не ушли, да отступили, и большую частью люди ходят в иные храмы. Но заговоры, наговоры, и мне ли ведьме не знать о том, что есть и иная вера, тем более сейчас. В них моя сила, и потому не могут они, покачала головой Багенья. Но ты справишься. Ну да. Оно же ж просто так. Расскажите, что мне во все искать и где? И и не понимаю, почему я. Я же тут вообще случайный человек. И запинаюсь. Больно взгляд у неё с нисходительный. Не случайный? Так? Едва заметный кивок. И как? Вы ведь знаете, знаете, как оно было на самом деле. Бакиня покачала головой. Я далеко не так сильна, как во времена были я. Да и тогда-то не была всеведущей. Это людям проще жить, когда вроде как за ними боги присматривают, а ежели что не так, то худо смотрели. Странно как. А вы всё тянетесь, тянитесь к тому, что не можно, играетесь, будете нести жизни, пока не запутаете так, что вовек не разобрать. Она чуть наклонилась, и холодные губы коснулись чела. Не бойся, девочка. А в руку мне вложили. Что это? Вода. Живая или мёртвая? А тут сама решай. Донеслось сквозь шум листьев, и я упала. Падала, падала и упала. В кровать, в которой очнулась сразу вот, хватая воздух губами. Хотела себя нужно почувствовать, Ласточкина. Пожалуйста, нужнее некуда. И главное, что они имевшие почему-то замёрзшие пальцы стискивают флакон. С трудом получается руку поднять. Стекло, старое, мутноватое, и сквозь него ничего не видно. Даже мелькает мысль, что обманули, что пуст флакон. Но нет, не пуст. От воды пахнет той самой пылью и безнадёжностью. Ещё влажной древесной корой, лесом, всем и сразу. Вода живая и мёртвая. Я заткнула флакон крышечкой и подумала, что такое сокровище спрятать бы, если это и вправду. А к чему ей врать-то? И голова раскалывается. Но спрятать надо. Куда? Князь, конечно, упырь порядочный, но... Я с трудом добралась до подоконника и, распахнув окно, почти легла на него. Да и лежала, вдыхая сырой утренний воздух. Рассвет едва теплился. И выходит, что проспала я от силы пару часов. Может это слабость от того, с недосыпу и от божественного вмешательства. Сколько я лежала на подоконнике, глядя на тёмную зелень сада, не знаю. Наконец поняла, что лежать-то неудобно. Подоконник на живот давит, голова вниз свешивается. Да и вообще пить охота, и в туалет я даже не знаю чего сильнее. От подоконника я доползла Вода обнаружилась рядом с кроватью, в графине. С виду вполне обыкновенная, может, артезианская, может, водопроводная, фильтрованная. Кто тут что знает? Ладно, потом разберусь. А в соседней комнатке душ с туалетом — то, что надо. И наличие белоснежного халата уже воспринимается как само собой разумеющийся. Моя одежда грязна и, кажется, восстановлению не подлежит, включая кроссовки. А их жаль, новые совсем. Из комнаты я вышла босиком и едва не споткнулась о рыся, что вытянулся поперёк порога. А чтоб тебя, сказала я, как да как тистая зверюга с мылострелой. Ещё и зашипела, спину выгнув. Вот хвост отдавлю. Рысь нагло повернулся задом, демонстрируя куцый хвост. Ну да, отдавить такой надо бы постараться. Ой, значит, лапу отдавлю. Лапы у тебя длинные, проворчала я, давя зевок. Мне бы домой, рыстя вкнула и плюхнулась назад. Здоровый он всё-таки, однако не тигр, конечно, но всё одно, крупнее нормальных, точнее, тех, которые в зоопарке живут. Домой нельзя? Ну, тогда хотя бы на кухню, сказала я, когда разглядывать зверя надоело. Интересно, он меня охраняет или сторожит, чтобы не сбежала я нароком? Я проголодалась что-то. Рысь склонил голову на бок. «Уши оборву!» Я всё-таки подхватила полохалата и протиснулась между стеной и зверем. «Или заколдую!» Угроза подействовала слабо. «Вообще мог бы и в человеческом обличье посторожить, а то неудобно как-то. Он меня знает, а вот я... Но ну, не похож он на Мирослава, с морды так сказать. Какая-то она недостаточно самоуверенная, что ли». Вот до чего довели. Уже рысью физиогномику poznovat' стала. Как мне странно, чем дальше, тем лучше я себя чувствовала. Усталость окончательно прошла, а с ней и сонливость. На меня же снизошло пристранное спокойствие. Всё будет хорошо, или как-нибудь. И рысь обгнал меня и трустой побежал вперёд, то и я, оглядываясь, следовал ли я за ним. Надеюсь, он на кухню меня ведёт.